перечитал свои записи. Все, что случилось вчера вечером, я передал точно и верно. Мне кажется, я все глубже проникаю в таинственные взаимосвязи, которые каким-то неведомым образом обнаружились между событиями, происходящими в моей жизни, и судьбой Джона Ди, моего далекого предка. Вот и зеленое зеркало, о котором он пишет в своем дневнике, попало ко мне. Я могу посмотреть в него, могу взять в руки. Да, но откуда у меня зеленое зеркало? Из залежей старого хлама в коморке Липотина он подарил мне зеркало в качестве сувенира с ныне несуществующей родины. Родины, но какой? России Ивана Грозного? Липотин — потомок маски, царского магистра. Ах вот, значит, чей это подарок. Но кто же он, этот Маски? Да ведь нетрудно выяснить. Хладнокровно, не давая воли фантазии, снова перечитаем дневники Джона Ди. Маски злой демон, восставшей черни, тех самых воронов. Маски был на посылках у главаря-разбойников, гнусного осквернителя могил, кровожадного убийцы Бартлета Грина. Он доставлял по назначению его послания и роковые дары. «Бартлет Грин, сын чёрной Исаиды, бессмертный злодей, искуситель, отродье дьявола, огненно-рыжий, в кожаной распахнутой куртке. Он же вчера явился мне вон там, в простенке за письменным столом. Выходит, он здесь, он существует, Бартлет Грин, злой демон Джона Ди, а теперь и мой. Лепотин только посредник, это Бартлет подсунул мне зеленое зеркало». «Ничего, я сумею не подчиниться повелениям этого зеркала. Вот только смущает меня одно обстоятельство. Почему первым, кто явился из зеркала, был мой друг Теодор Гертнер? Он пришел как друг, чтобы предостеречь и помочь. Неужели ему нельзя верить? Да что же, что повергает меня в смятение? «Ах, как я одинок. Не души рядом». И один поднялся на острую грань горного гребня. Это мой разум, а по обе стороны — разверстые пропасти. Бездны безумие его зияющие пасти грозят поглотить меня. Стоит лишь сделать неверный шаг. Вновь неудержимо влекут к себе записки и дневники Джона Ди. Я должен проникнуть в его тайны, добраться до последних глубин, понять и до конца выявить все связи с моей собственной судьбой. «Это любопытство не безобидно? Я чувствую, оно уже превратилось в одержимость, которую мне не одолеть. Любопытство обернулось роком. Мне не будет ни минуты покоя, пока не узнаю, чем разрешится моя судьба, пока ручей моей жизни не вольется в поток нашего древнего рода, не смешается с его водами, которые словно по подземному руслу притекли ко мне, вырвались на поверхность у моих ног и вот-вот затянут в водоворот. Поэтому...» Я принял кое-какие меры. Фрау Фром наказал в ближайшие дни позаботиться, чтобы никто не нарушал моего покоя. Не принимать никаких посетителей. Друзей я не жду. У затворника вроде меня друзей не бывает. Прочие — гости. Чутье меня не подводит. Я не обманываюсь насчет любых гостей, что могут появиться у моей двери. Вход сюда им заказан. Слава богу, теперь я знаю, что им от меня нужно. Хорошенько растолковал фрау Фром, господина Липотина, его внешность я подробно описал, не пускать ни за что, и даму, которая назовется княжной, Хатакалюнгиной, или еще как-нибудь, неважно, не пускать ни в коем случае. Вот ведь странно, когда я описывал внешность и манеру держаться княжны, моя очень робкая и неуверенная в себе новая экономка вдруг встрепенулась. Ноздри ее хорошенького носика вздрогнули. Казалось, она в прямом смысле слова почуяла эту нежелательную особу. А затем испуганно уверила меня, что все сделает, как велено, будет смотреть в оба и приложит все усилия, чтобы неугодные мне посетители не переступили порога квартиры. Непонятное рвение. Я поблагодарил и в эту минуту впервые пригляделся к моей новой соседке более внимательно. Она невысокого роста, хрупкая, в ней совсем нет женской зрелой пышности. Однако и в глазах, и во всем ее облике словно сквозило нечто, не позволяющее сказать, что передо мной молодая женщина. Взгляд. Вот что было необычно и странно. Не бывает у молодых людей такого взгляда. Туманный, блуждающий где-то далеко-далеко, казалось, он убегает, пугаясь себя самого или того внешнего мира, в который по неволе обращён. И в этот миг, когда я внимательно смотрел на нее, я вдруг снова, пусть довольно мимолетно, вспомнил чувство беспомощного одиночества, которое впервые так явственно и болезненно ощутил вчера вечером. И тут же вернулись мысли о том, что со всех сторон на меня надвигаются опасные и чуждые силы, воздействуют некие влияния, подобные тем, что исходили от жуткого Бартлета Грина. А стоило подумать о нем, мысленно произнести его имя, Сразу почудилось, он где-то здесь, совсем рядом, и в душу закралось смутное подозрение. А если новая домоправительница тоже участвует в призрачном маскараде? Что если под маской молодой женщины явился призрак, чтобы, прикинувшись доброй хозяюшкой, подвергнуть мою жизнь новой опасности? Вероятно, скромница фрау Фром не привыкла, чтобы ее так бесцеремонно разглядывали. Она вспыхнула, и я заметил, что на нее опять напала дрожь робости. При виде ее испуга я устыдился, сообразив, какого рода мысли она в этой нелепой ситуации, возможно, предполагает у меня. Отбросив свои дикие подозрения, я постарался загладить оплошность, выставляющую меня в невыгодном свете. С нарочито рассеянным видом провел рукой полбу, обронил несколько бессвязных слов о своей занятости и желании поработать без помех в полном одиночестве затем еще раз попросила оберегать меня от неприятных гостей. Она ответила без всякого выражения, отводя глаза. «Да, да, ведь ради этого я здесь». Ответ меня озадачил. Снова померещились некие взаимосвязи. Я спросил с излишней резкостью. «Вы устроились экономкой ко мне с какой-то целью? Вам что-то известно обо мне?» Она покачала головой. «Нет, я совсем ничего не знаю о вас» и на место устроилась, пожалуй, случайно. Знаете, иногда мне снятся такие сны. «Вам приснилось», — перебил я, — «что вы получили место экономки в этом доме?» «Бывают вещи и сны». «Нет, не то. Что же?» «Мне было велено вам помочь». «Что вы хотите сказать?» «Мне стало не по себе». «Простите меня», — она смотрела жалобно. Нагородила чепухи. Иногда бывает, находят навязчивые фантазии, я с ними борюсь, не обращайте внимания. Мне пора приступить к работе, извините, что нарушила ваш покой». Она быстро отвернулась и шагнула к двери. Я удержал ее за руку, наверное, слишком сильно стиснул запястье. В испуге она вздрогнула всем телом, как от удара током, и вдруг словно обмякла, ослабела, а ее рука бессильно повисла в моей. И странно изменилось выражение ее лица. Взгляд стал пустым, неподвижным. Я не мог понять, что же с нею творится, и одновременно сам почувствовал нечто странное. Все это, вплоть до мелочей, когда-то уже было в моей жизни. Давно. Очень давно. Когда? Недолго думая, я подвел фрау Фром к креслу у письменного стола и усадил, стараясь действовать как можно деликатнее. Не выпуская ее руки, я сказал первое, что пришло на ум, вернее, само сорвалось с языка. С фантазиями, фрау Фром, всем нам порой приходится воевать. Итак, вы хотите мне помочь? Отлично, будем помогать друг другу, я вам, а вы мне. Понимаете, в последние дни мне тоже пришлось сражаться с одной навязчивой фантазией, суть ее в том, что я... То есть не я, а мой собственный предок, пожилой англичанин, живший в... У нее вырвался тихий возглас. Я запнулся, поднял голову. Фрау Фром смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Кто вас так взволновало? Мне снова стало не по себе, я потерял нить, сбился, потому что ее взгляд пронизывал нас сквозь, точно огнем жег. Она рассеянно кивнула, напряженно размышляя о чем-то, и наконец ответила: Когда-то я тоже жила в Англии и была замужем за пожилым англичанином. Ах, вот оно что. Я заулыбался, сразу почувствовав облегчение, непонятно с какой стати. А про себя удивился. «Такая молодая женщина и второй раз замужем?» «До вашего брака с доктором Фромом вы были замужем за англичанином?» Она отрицательно покачала головой. «Или господин Фром был... Извините за любопытство, но мне ведь, собственно, ничего не известно о вашей прежней жизни». Она протестующе взмахнула рукой. «Господин Фром был моим мужем очень недолго, наш брак был ошибкой. Мы развелись, и вскоре господин Фром умер. Но он не был англичанином и в Англию никогда не ездил. «А ваш первый супруг?» «Господин Фром взял меня прямо из родительского дома, мне было 18 лет, и никакого другого супруга у меня не было». «Не понимаю, милая фрау Фром. И я не понимаю». Тяжко вздохнув, пробормотала она и с надеждой открыто посмотрела на меня. Я и сама только в тот день, когда стала женой доктора Фрома, узнала, что... что принадлежу другому. «Вы сказали пожилому англичанину. Ладно. Вы знали его в юности, детское увлечение?» Она уверенно ответила «да». И тут же снова растерялась и поникла. «Нет, вы не то подумали, это совсем другое». Она с явным усилием заставила себя собраться, выпрямилась, отняла у меня руку, которую я все еще держал в своей, и заговорила быстро, монотонно, словно произнося заученное наизусть записываю здесь лишь наиболее важное. Я родилась в семье арендаторов в Штирии. В семье я была единственным ребенком. Я выросла в хороших условиях. Позднее дела отца пошли плохо, мы обеднели. В детстве я много путешествовала, но всегда недалеко, никогда не покидала Австрии. Однажды, еще до замужества, побывала в Вене. Это была самая дальняя из моих поездок. Но в детстве мне часто снились дом и местность, каких я никогда не видела на его. Каждый раз проснувшись, я твердо знала, дом этот и местность в Англии. Почему я была в этом уверена, сама не понимаю. Разумеется, можно было бы считать это детскими фантазиями, однако я часто рассказывала о своих снах нашему дальнему родственнику, который был помощником и учеником моего отца, а вырос он в Англии, у наших английских друзей. И этот человек, выслушав меня, всякий раз говорил, что снились мне шотландские горы, а еще Ричмонд. Я совершенно точно описывала именно эти места. Разве что не заметил наш родственник, когда жил там, древней старины, какую я видела в моих снах. Но сны мои получили еще одно неожиданное подтверждение, если можно так сказать. Дело в том, что в детстве мне часто снился другой сон. Старый мрачный город. Я видела его с такой отчетливостью и узнала так хорошо, что через некоторое время уже с легкостью находила любую улицу, площадь и дом, уверенно и точно, никогда не ошибаясь. Думаю, наверное, не только во сне привиделся мне этот город. Его родственник не знал, а слушая меня, он говорил, «Определенно на Британских островах такого нет. Скорее уж это один из старинных городов на континенте». Тёмный, угрюмый город на берегах довольно широкой реки. И две части города соединяет старинный каменный мост с мрачными воротами и сторожевыми башнями. На берегу теснятся дома, а выше, над холмами, густо заросшими зелеными деревьями, высится громада невиданно мощной крепости. Наконец мне сказали «это Прага». Многое, что я видела во сне и могла точно описать, сегодня в Праге уже не существует или уже изменилось. На старинном плане этого города удалось найти не сохранившиеся дома и улицы, которые я так хорошо знала по своим снам. Я не бывала в Праге. Этот город внушает мне страх. Никогда, никогда не хотелось бы мне на его пройти по его улицам. Если долго думать о нем, внезапно охватывает ужас. Воображение я вижу перед собой человека, чей образ внушает мне такой страх, что кровь стынет в жилах. У него нет ушей, они отрезаны. На их месте дыры с багровыми шрамами по краям. Мне кажется, этот безухий — злой демон Праги, ужасного города. Ужасного, потому что я знаю. Знаю, наверное, Прага принесет мне несчастье, погубит, убьет. Последние слова она произнесла с такой страстной силой, что я встревожась поспешил отвлечь ее, порывисто подавшись вперед. Она опомнилась, выражение лица стало мягче. Она провела рукой по глазам, как бы стирая привидевшийся образ. Потом, совсем обессилев, произнесла несколько бессвязных фраз. Стоит лишь захотеть, я на его оказываюсь в старинном замке в Англии. Я могу жить там, если захочу, несколько часов или дней. И с каждым днем я вижу все вокруг отчетливее и воображаю, верно ведь так это принято называть, воображаю, что у меня есть муж, старый англичанин. Я вижу его очень ясно, если постараюсь, но все, что я вижу, будто омыто тусклым зеленым светом. Похоже на старинное зеркало, позеленевшее от времени. И опять я пытаюсь отвлечь ее, Быстро протягиваю руку к Лепотинскому зеркалу в старинной флорентийской раме. Оно по-прежнему стоит на столе, но фрау Фром ничего не замечает. «Недавно я узнала, что он в опасности», — сказала она. В опасности? Кто? Ее взгляд снова устремился куда-то вдаль. В эту минуту кажется, что сознание ее покидает. И вдруг? Ее глаза расширились от страха. Голос задрожал. Мой супруг. Вы хотите сказать, господин Фром? Я намеренно подбиваю ее признаться. Нет, он же умер. Нет, мой настоящий супруг. Владитель нашего английского замка. Так он и сейчас в замке живет? Нет, он жил там много-много лет назад. Когда? Не помню, очень-очень давно. Фрау Фром. Она резко вздрогнула. Что? Я болтала чепуху? Не знаю, что сказать, я отрицательно покачал головой, она смущенно извинилась. Отец всегда сердился, говорил, мол, я болтаю чепуху, если я рассказывала о своих странных переживаниях. Он считал их болезненными фантазиями, поэтому я боюсь о них говорить. А вы в первый же день нашего знакомства все обо мне узнали. Наверное, думаете, женщина не в себе и скрыла это, схитрила, чтобы устроиться на службу. А я... я как раз чувствую, здесь мое место, здесь я очень нужна. Разволновавшись, она вскочила. Все попытки ее успокоить были напрасны. Но, наконец, она, кажется, поверила, что я вовсе не считаю ее душевно больной. Я убедил ее, что, конечно же, она должна остаться и вести хозяйство в моем доме. Пока прежняя экономка не вернется из отпуска? Успокоившись, она признательно и смущенно улыбнулась. Вот увидите, я отлично справлюсь с моими обязанностями. А теперь мне можно приступить к работе? Только один вопрос еще, фрау Фром. Как он выглядит, тот пожилой господин, который проживает в замке неподалеку от Ричмонда? Опишите его внешность. А может, вам известно его имя? Она задумалась. Потом брови ее удивленно поднялись. «Имя? Нет, имени я не знаю. Я никогда не задумывалась об этом. Для меня он был он. А вот внешность... Он похож на вас, сударь. Я в огромном долгу перед вами». И дверь за ней захлопнулась. Только этого не хватало. Разгадывать загадки фрау Фром, свалившийся как снег на голову. Никаких сомнений, она страдает так называемыми переменчивыми состояниями психики. Врачи хорошо знают эти расстройства. Ювенильная истерия, кажется так. Навязчивые зрительные галлюцинации, бредовые идеи в персонифицированной драматической форме, раздвоение личности. В данном случае ее второе «я» живет в далеком прошлом. Во всем этом нет чего-то необычайного. А Ричмонд? А сходство её воображаемого супруга со мной? Ну, такие казусы медики тоже знают. Да есть ли что-то, чего бы они не знали? В данном случае больной выбирает себе кого-нибудь из ближайшего окружения, человека, который внушает ему доверие. Внушает доверие? Неужели я стал ее конфидентом? Конечно, так и есть, я же сам предложил. Будем помогать друг другу. Но не могу взять в толк, что означают ее слова. Я в огромном долгу перед вами. Или это просто истерический выкрик, которому не стоит придавать значения. Бог с ней, если моя новая экономка малость помешанная, то рано или поздно это выяснится. Конечно, внутренний голос подсказывает: нет, ничего подобного. Все далеко не так просто. Но нельзя полагаться только на интуицию, если я хочу избежать опасности в конец запутаться или помешаться. Я слишком хорошо понимаю, что потребуется от меня, чтобы в моей судьбе появился некий смысл. Увы, чаще всего судьбы нормальных людей, строго говоря, вообще не имеют смысла. Итак, снова займусь архивом. Передо мной лежит крепко перевязанная пачка тетрадей и книг, которую я вытащил наугад. Как повелел мне, привидевшийся во сне, да, разумеется, он, Бафомет. Может быть, эти документы помогут разобраться в недавних загадочных событиях? Отыскать в них смысл? Вот передо мной черный том в твердом кожаном переплёте, озаглавленный Private Diary. Личный дневник, английский язык. Открываю. На первой странице заглавие, выведенное рукой Джона Ди. Судовой журнал первой экспедиции, предпринятой мною в поисках истинной и доподлинной Гренландии Трона и короны пресносущей Англии. Дня 20 ноября лето 1582 от Рождества Христова. Ныне окончательно и явно подтвердилась обоснованность и справедливость моих предположений Гренландию. Кою задумал я покорить земной власти королевы Елизаветы? Не здесь, на земле, надо бы искать. Злостный плут и обманщик Бартлетт Грин. С того самого дня, когда в суетном ослеплении связался я с его разбойничей шайкой, коварно меня заморочил и дьявольской хитростью увлек на ложный гибельный путь. Таков земной удел многих смертных. По своей доброй воле бьются они и мучаются в земном своем бытии не ведая, что сокровища искать не на земле надобно, а в нездешнем мире. Не постигли они в чем смысл наказания за первородный грех. Не ведают, что при жизни искать-то лишь ради того должно, чтобы обрести потустороннее. Бартлед же завлек мою душу на путь погибели, внушив мне мысль, дескать, «чистолюбивый замысел завоевания Гренландии наградит меня своими плодами на земле». Надеялся лукавый, что не заподозрю, где корона, не здесь, а в том мире она обретается. Желал привести меня на путь тяжких трудов и разочарований, горестей и измен, дабы до срока посидела моя голова и жизнь утратила всякую приятность. Опасность сия великая угрожала не одной лишь моей душе в ее истинном назначении». Ибо Бартлет ставил препоны также исполнению всем нашим родам своего призвания, достижение им высочайшей цели, какая только возможна для раскаявшихся грешников, вернувшихся под десницу Отца Небесного. Ибо присоветовал Бартлет стяжать славу нашему роду завоеванием земной власти и королевской короны, зловредный и ложный дал совет Нынче твердо уверен я что самой судьбою мне назначено искать Гренландию и царский венец в ином мире. И нет у моей жизни другой цели, да и не было никогда. Искать буду там, где с нетерпением ожидают своего короля, цельная, не знавшая раскола корона всех тайн и девственная королева. Ныне минуло два дня с того раннего утра, когда явилось мне, пребывавшему в здравом уме и твердой памяти, видение. Отнюдь не похожее на сон или мечтание. Прежде не знал я наверняка, что существует нечто, помимо бодрствования, сонной грезы, глубокого сонного забытия и безумия, ныне знаю. Есть пятое состояние, необъяснимое. В нем заришь картины и деяния низдешние к земной нашей жизни ни малейшего отношения не имеющие. И вот было мне такое видение, притом совершенно не похожее на картинки, что некогда узрел я в Казимате Тауэра при посредстве черного кристалла, Бартлетом подаренного. Видение то было пророческим и явленным в символических образах. Я увидел зеленый холм и тотчас узнал округлую вершину, Гледхилл, геральдический символ нашего рода, горделивый и радостно украшающий собою наш фамильный герб. Однако в вершину его не вонзался серебряный меч. Напротив, в точности, как изображено на другом поле нашего герба, над холмом раскинуло ветви зеленое древо, у корней которого бил источник. И струи весело играя избегали по отлогому склону и превращались в ручей. От всей картины на душе у меня посветлело, и я, покинув мглистую равнину, где находился, направился к холму дабы почерпнуть свежей силы из древнего родового источника. Чудом следует почитать то, что было все это наяву и в действительности, однако имело несомненный символический смысл. Когда же стал подниматься на вершину холма, внезапно озарило мою душу ясное знание. Древо на вершине — это я самый и есть. Ствол его — мой стан, стремящийся дотянуться до небес. О сучке и ветви, мои жилы и нервные волокна, как бы вышедшие наружу и простершиеся над землею. И почувствовал я, как резво играет в жилах моих кровь, подобно сокам в стволе и ветвях геральдического древа. И от осознания моего с ним тождества сердце преисполнилось гордостью. А в серебряном роднике у моих ног я увидел длинную череду моих потомков, внуков и правнуков, теряющуюся в бесконечности. Все они словно пришли из неведомого будущего на празднество воскресения из мертвых для вечной жизни, близящейся и уже настоящей. Потомки мои имели разный облик, но все походили на меня. Оттого показалось, что это я отметил их печатью нашего рода и тем навеки уберег от смерти и гибели. И это также наполнило меня священной гордостью. Когда же я подошел ближе к древу, то на самой вершине его увидел под ветвями, сплетенными на подобии короны, двуликую голову. Один ее лик был мужеский, другой женский, но оба были нераздельны. Корона же, над двойным ликом, озаренная золотым сиянием, была увенчана кристаллом, испускавшим неизъяснимо прекрасный свет. Женский лик. То был лик государыни моей Елизаветы. Это я сразу увидел и готов был возрадоваться. Тому, однако, помешала пронзившая меня острая боль. Ибо разглядел я и сердцем почуял, что лик мужеский не был моим. Увы, лицо это было моложе моего, и черты его выражали куда большую беспечность, чем была мне присуща в дни невинной юности. В тоскливом сожалении я чуть было не обманулся. Подумалось, быть может, все-таки это мой лик рожден древом, и на нем сохранились мои отроческие черты, ныне утраченные безвозвратно, как и сама юность. Однако, в следующий миг с горькой решимостью отбросил я свое заблуждение, ибо ясно понял, что не иная моя ипостась взирает на меня глазами мужского лика, а некто далекий, поднявшийся из воды источника, бьющего у моих ног. Некто недостижимый для меня ибо пребывает он в ином, не моем времени, некто другой. С жестокой болью в сердце признал я, что другой, пусть даже отпрыск моего рода, кровный потомок, явившийся после меня, обретет корону и неразлучную половину, мою Елизавету. В гневе и скорби взревновав к этому сопернику, к своей же крови, поднял я руку на древо, будто мог его сокрушить. И тут раздался из глубин моего естества, словно поднявшись по хребту спинному, голос древа. Глупец, не узнающий самого себя, что есть время, что есть превращение. Пройдут столетия, но мое «я» прибудет. И сотни раз, сойдя в могилу, мое «я» прибудет. И сотни раз, воскреснув, мое «я» прибудет. «А ты вздумал погубить древо? Ты, тощая ветка на его стволе. Ты, жалкая капля влаги в источнике, бьющем у его корней». Глубоко потрясенный я поднял взор к вершине родового древа Ди. И тут увидел, что губы двуликого существа шевелятся. Из бесконечно далеких высей, словно бы преодолевая великие препятствия на своем пути, прилетел новый глаз. «Долгая вера, короткая жизнь. Слейся со мной, и я стану тобой. Познай себя, и познаешь меня. Меня, Бафомета!» Я полниц и в благоговении обнял ствол древа, содрогаясь от рыданий. Видение померкло, скрытое пеленой слез. Потом же я вернулся в обыденный мир и увидел ночник, комнату и сквозь щели оконных ставен первые проблески рассвета. Но голос древа еще не умолк и словно в глубине моей души я расслышал. «О бессмертии помышляешь? А знаешь ли ты, что для достижения сей цели тебе придется пройти путем многих превращений огня и воды? Тяжкие муки должна претерпеть материя». Вот уже в третий раз видение ранних утренних часов указывает мне символ, смысл и путь. Два пути могут привести меня к моему «я». Когда бы и где бы то ни было, в другом времени или в другой жизни. Первый путь ненадежен, изобилуют случайностями и мечен брошенными на землю зернами, которые до моего возвращения, возможно, склюют птицы небесные. Но все же пойду этим путем» ибо при благоприятном стечении обстоятельств он станет мне полезным подспорьем, и я смогу вспомнить самого себя в былые времена. А что есть бессмертие, если не память? Итак, я избрал магический путь. Письмо. Опишу все, что доведется пережить, и все, что мне откроется всем журнале. Каково я известным способом заколдовал, оберегая его от напасти времени и злых духов. Аминь. Ты же, дальний ты, другой мой потомок, кому суждено прочесть этот журнал на исходе дней нашего рода, вспомни о своем истоке, о том, что и ты рожден серебряным источником, питающим древо и дающим ему древу жизнь. И я, Джон Ди, баронет Глэтхиллский заклинаю, если услышишь в своем сердце плеск нашего родника, Если в своем плотском существе ощутишь рост ветвей нашего древа, загляни в свою душу и пробудись. Преодолей могилы и время, постигни, что ты есть я. Существует и второй путь, идти которым я обязан, ибо таков мой долг перед самим собой, пока я, Джон Ди, существую как человек из плоти и крови, и пока живу в замке Мортлейк. Это путь алхимических превращений, ведущий к обретению телом и душою бессмертия здесь и сейчас, всем времени. О втором пути я узнал не сегодня. Иду им скоро уж третий год, и есть у меня веская причина полагать, что видение, трижды являвшееся мне в ранний утренний час, это и первый сладкий плод, и первая награда моим неустанным трудам. Тому два года, как было мне озарение, открывшее в чем сущность истинной алхимии, и в день Рождества 1579 года завел я тут в Мортлэйке лабораторию, оборудовав ее на славу, а еще выписал из Шрусбери толкового подручного. Тот прибыл как раз в день великого праздника, представился и с тех пор верой и правдой мне служит, с усердием исполняя любую работу. К моему удивлению оказалось, что он обладает богатыми познаниями в нашем тайном искусстве, а равно и большим практическим опытом. Зовут моего лаборанта Мастером Гарднером. Я искренне к нему привязался, полюбив как друга, вполне заслужившего доверия. Всегда он пёкся о моей выгоде и с великим рвением помогал добрым советам и делам, о чем я по справедливости считаю необходимым особо упомянуть с признательностью. К сожалению, в последнее время накопилось немало признаков того, что причастность к высокой науке, а прежде всего доверие, коими я одаривал и одариваю моего лаборанта, породили в нем надменность и строптивость. Нередко он перечит мне или докучает предостережениями и досадными подсказками, о чем его не просят. Надеюсь, все же одумается и опять будет относиться к своему хозяину и кормильцу с должным почтением, не злоупотребляя моей неизменной доброжелательностью. Разногласия наши касаются однако не только практики или методов, применяемых в искусстве алхимии. Гарднер вздумал помешать моему общению с добрыми духами, обитающими в ином мире. А ведь я недавно нашел весьма остроумный способ вызывать их. Гарнер полагает, что мне при этом не удается перехитрить духов преисподней, что стихийные духи земли и воздуха дурачат меня, но лаборант попросту не учитывает того обстоятельства, что, приступая к заклинанию добрых духов, я в истовых и благочестивых молитвах неизменно прошу пособить Господа и Спасителя всей твари Иисуса Христа. Закончив же, возношу благодарственные молитвы и потому все духи и голоса, какие мне удается вызвать, отличает богобоязненность. А кроме того, отдавая им повеление, я громко и ясно возглашаю, что сотворяется сие во имя Святой Троицы. Стало быть, ни к чему прислушиваться к предостережениям Гарднера. Мол, меня морочат исчадие ада, укрывшееся под личиной безобидных и кротких духов кстати, наставления, воспринимаемые мною от добрых духов, противоречат тому, что на сей счет известно Гарднеру. Я разумею способ получения философского камня и соли жизни. Сдается мне, тщеславие не дает покоя лаборанту, вообразившему, будто бы он знает все. Конечно, уязвленное его самолюбие по-человечески понятно. Однако я не желаю впредь терпеть строптивость ученика, Пусть даже он перечит мне из самых добрых побуждений. Я уверен, мой лаборант глубоко заблуждается, ведь он говорит, мол, от злокозненных происков обитателей иного мира только тот надежно защищен, кто в своей душе совершил весь герметический процесс духовного возрождения. Коему должно отнести, помимо мистического крещения водою, кровью и огнем, выступающие на теле знаки и буквы? вкус соли во рту, раздающийся в ушах крик петуха и многое другое. К примеру, внятный младенческий плач, доносящийся как бы из твоей собственной груди. Гарднер не пожелал объяснить, в чем смысл всех явлений. Якобы обет молчания дал. Но все-таки я усомнился. Как знать, а вдруг и впрямь я в плену дьявольских чар. Желая рассеять свои сомнения вчера, когда Гарднер отсутствовал, Я надлежащим образом воззвал к отцу и сыну и святому духу. Произнес заклинание, вызвал духов и потребовал ответа. Что им ведомо о некоем Бартле-Тигрине? Да не удостоился ли он и дружеского их расположения, а то и приятельства? Тут услышал я странный смешок, словно некий шелест, пронесшийся в воздухе. Сие могло бы сбить меня с толку, однако духи подняли великий грохот в знак своего недовольства тем, что я осмелился высказать подобное предположение. И в следующий миг в стенах и в полу как бы раздались необычайные извиняющие точно металл голоса, повелевшие мне безотлагательно прекратить любые сношения с Бартлетом Грином, посланцем Черной Исаиды. А позднее, в присутствии моих добрых друзей Гарри Прайса и Эдмунда Толбота, духи дабы я удостоверился в их всеведении, дали понять, что им известна тайна, в кою никого я не посвящал, даже супругу мою, Джейн. Всем этим они развеяли подозрения, какие могли возникнуть у меня относительно обитателей иного мира. А что касается Бартлита Грина, то, по заверению духов, приятельству с ним я могу положить конец лишь одним способом, а именно, навсегда избавившись от злополучного черного кристалла. Сирич магического зерцала, оставленного им в подарок мне. Именем Всевышнего духи повелели мне расстаться с тем камнем или кристаллом немедля и в знак искреннего раскаяния своими руками предать его огню. Поистине восторжествовал я над Гарднером, ибо когда рассказывал о повелении духов, он верно растерялся, молчал, будто язык проглотив. Я же в душе отрекся от него. Нынче же утром. Не откладывая на потом, поспешил разделаться со всем, что еще могло напоминать о Бартли Тигрине, тем паче связывать меня с ним. Достал из тайника угольное зерцало и на глазах у Гарднера сжегся и кристалл, разведя в лабораторной печи жаркий огонь. К немалому моему удивлению, Гарднер же с виду ничуть не удивился, только угрюмо нахмурился. Блестящий уголь сгорел окрасив пламя в зеленый цвет и не дав ни струйки дыма, причем в печи не осталось ни шлака, ни золы. После того минул день, а ночью явилась нагло ухмыляющаяся рожа Бартлета Грина. Думается, мне ухмылялся он лишь для того, чтобы скрыть озлобление, ибо не мог не разъяриться, узнав, как обошелся я с его подарком. А потом рожа исчезла в зеленом дыму, Причем черты в дымной мгле исказились до неузнаваемости. Почудилось, будто на место Бартлета Грина явился незнакомец с длинными волосами, такими гладкими по бокам головы, словно он был безухий. Вероятно, померещилось. Когда же я заснул, во второй раз привиделось мне родовое наше древо, и я услышал его голос «Неустанно иди путем благого притворения, и пусть многие страдания претерпят вещество, ибо таков процесс, каким приготовишь эликсир вечной жизни». Сии слова наполнили мою душу робостью и печалью, не оставившими меня и после пробуждения. Отчего бросился я за советом к Гарднеру? Не скажет ли он, что ждут меня неудачи, что допустил я где-то ошибку? Малодушием было обращаться с просьбой к помощнику, от которого я втайне отрекся, однако на сей раз страх пересилил гордость. И вот я пришел в лабораторию, но Гарднера и след простыл. Только письмо оставил, в котором учтиво, но весьма холодно распрощался со мной на долгое, очень долгое время, если не навсегда. Ждала меня в тот день и еще одна неожиданность. Часов в десять утра, слуга, доложив, ввел в мою комнату незнакомца. Безухова. Я сразу это заметил. Уши у него были отрезаны, на их месте виднелись шрамы. Свежие, из чего я заключил, что увечье было причинено незнакомцу в недавнее время. Возможно, такую кару ему присудили за преступное нарушение государственного закона. Зная, что у нас сплошь и рядом придают казни ни в чем не повинных людей, я положил отнестись к незнакомцу без пристрастия. Лицо его к тому же ничуть не походило на то, которое привиделось мне ночью. Я решил, что сон мой вещий, предуведомивший меня о приходе этого незнакомца. А был человек выше меня ростом, сложение крепкого и сильного, отнюдь не свидетельствовавшего о знатности происхождения. Возраст его определить было трудно, так как длинные волосы и окладистая малость клочковатая борода почти скрывали лицо. Однако я сразу углядел, что подбородок у него мал, а лоб — покат, нос же ястребиный весьма заметен. Пожалуй, решил я, он еще молод, должно быть не старше 30 лет. Верно, впоследствии он упомянул, что ему минуло 27, Иначе говоря, он был младше моей жены Джейн. Однако столь молодой еще человек вдоль и поперек объездил Англию, побывал во Франции, в голландских владениях и совершил не одно морское путешествие. Наружность его всему соответствовала. В ней угадывались склонность к авантюрам и непостоянство. А судя по морщинам и сбороздившим лицо незнакомца, ему довелось пережить жестокие невзгоды. Он подошел ко мне близко и, понизив голос, сказал, что имеет сообщить нечто важное, конфиденциально и без помех, мол, желательно запереть двери. А уж при закрытых дверях выудил откуда-то из-под платья, должно из внутреннего потайного кармана, старинную книжку в переплете свиной кожи, с пергаментными листами, и списанными прилежно и украшенными изящными миниатюрами, что я увидел, когда он раскрыл книгу и указал в ней некое особенное место. Но прежде чем я успел разобрать прихотливо узорчатые, как видно, очень древние письмена, незнакомец обратился ко мне с вопросом. Причем голос его заметно задрожал, а вострые, как у мыши глазки, беспокойно забегали. Не разъясню ли я ему, что понимают под проекцией? Тут я сразу смекнул, что об алхимическом превращении металлов «Гость мой имеет представления весьма смутные». Я ответил, что знаком с процессом, который его интересует, хотя процесс сей известен и в области обычной химии. Затем объяснил, не касаясь тайн королевского искусства, как происходит химическая проекция. Он выслушал, не упустив ни слова, и, видимо, остался доволен. А так как книгу он у меня не забрал, я увидел, что в руках своих держу поистине неоценимый труд» а именно наставление, как получить философский камень, дабы с его помощью произвести алхимическое приуготовление плоти. Иначе говоря, как приготовить эликсир, дарующий человеку бессмертие всей жизни и в потустороннем мире? Сие открытие поразило меня, точно гром с ясного неба и лишило дара речи. Мне не удалось совладать с чувствами и, должно быть, на моем лице разыгралась целая сцена. Вроде как на театре. Незнакомец не спускал с меня глаз, и моя душевная взволнованность от него, разумеется, не укрылась. Но у меня не было намерения ее утаить. Захлопнув книгу, я сказал. «Хорошая книжка, спору нет». «И что вы хотите получить с ее помощью?» «Эликсир, камень, там все написано», ответил он, опустив глаза. Уж больно они разгорелись от страха и от жадности. Я усмехнулся. «Для этого перво-наперво нужно, чтобы кто-то из нас книжку прочел и уразумел прочитанное». «А вы можете?» «Дайте честное слово дворянина и поклянитесь телом и кровью Христовой!» Я ответил, мол, за этим дело не станет, но прочесть книгу мало, труды могут не увенчаться успехом. «Множество книг написано, рецептов камня и эликсира предостаточно». Есть и наставление о том, как приготовить белый и красный порошок, однако доселе все усилия алхимиков оставались бесплодными. Тут черты моего гостя исказились. Столь жестокая борьба страстей закипела в его душе. Подозрительность и предвкушение славы, черные сомнения и спесь с гордыней. Бурным вихрем, взмутившиеся со дна, во мгновение ока промелькнули на его лице». Рубаха на груди у него распахнулась, явив моему взору кожаный кошель на шнурке, висящий на шее. Он запустил в кошель руку, что-то нашарил, разжал кулак. На ладони лежали два шара из слоновой кости, что когда-то достались мне от маски. Я сразу их узнал. Ведь кто, как не я, вырезал знаки на их поверхности. А потом я выбросил оба шара в окно, когда стражники епископа Банера пришли арестовать меня и увезти в Тауэр. На сей раз я более успешно поборол охватившее меня волнение и с напускным безразличием спросил незнакомца, чего ради он со столь великой таинственностью извлек шарики и показывает мне. Да и вообще, мол, каково их предназначение. Незнакомец, ни слова не говоря, разъял половинки белого шарика, соединенные резьбой, и показал, что находится внутри серый, очень мелкий порошок. Я обомлел. Цветом и видом сия материя была в точности, как прекрасно известная мне по описаниям алхимиков «Материя Трансмутатионис» — вещество превращений, латинский язык. Тут голова моя пошла кругом, мысли заплясали, завертелись, точно неукротимый буйный смерч. Как же это я в ту ночь перед арестом не разгадал секрет шаров, ведь половинки их так легко оказалось разъять. Часами вертел шары в руках, крутил и так и сяк, но ни разу не попытался их открыть. А вместо того столько сил положил, выцарапывая знаки на гладкой и твердой слоновой кости. И в довершение всего в необъяснимом приступе страха выбросил за окно. Быть может, тогда почти тридцать лет назад. Судьба вручила мне разгадку тайны бытия, и сей дар небес я, слепец, отверг, отбросил, поступив неразумно, как дитя, играющее камушками и неспособное распознать, где простой гравий, а где адаманты. И всю свою жизнь потратил на бесплодные поиски ложно понятой мною Гренландии, снискав лишь горести и жесточайшие разочарования. Вот так предавался я горьким раздумьям, глядя на половинки белого шара. Гость же щел мое молчание знаком недоверчивости и открутил также верхнюю половинку красного шарика. Внутри него словно полыхнуло «Царский порошок, красный лев». Ни малейших сомнений, то был он. Я не мог ошибиться, ибо множество раз встречал в старинных ученых трактатах великих алхимиков описание всего пурпурно-красного вещества. С мелкими, слоистыми, как бы чешуйчатыми частицами. Смятение, охватившее мои мысли, не поддается описанию. Казалось, еще немного, и я не выдержу мощного натиска. Я лишь молча кивнул, не в силах отвечать незнакомцу, спросившему хриплым от волнения голосом. — А насчет всего? Что скажете, магистр Ди? Молчание затянулось худо бедно собрался я с духом и задал свой вопрос как попали к вам эти шары незнакомец не торопился наконец ответил уклончиво прежде хотелось бы услышать ваше суждение о шарах а равно о книге мое мнение таково надобно на удостовериться в их подлинности ежели видимость не обманывает относительно сущности то ценность сих предметов преогромна. Гость мой пробормотал себе под нос что-то невнятное, однако с явным удовольствием от моих слов потом сказал. «Отрадно встретить такую откровенность. Пожалуй, доверюсь вам. Вы не из тех чернокнижников, что ищут случая нажиться, одурачив простого человека. Я к вам и пришел-то, потому что вы благородный дворянин, рыцарь». Ежели будет вам угодно пособлять мне мудрым советом, поделим все пополам». Я подтвердил, что он может положиться на мою честность, и опять указал, что следует подвергнуть книгу и шары основательной проверке. Мы в общих чертах обсудили наш будущий договор о предстоящих совместных трудах, оговорив и полное взаимное доверие. А затем я вновь спросил моего гостя, откуда у него книга и шары и в ответ услышал приудивительную историю. То и другое находилось в гробнице святого Дунстана, о чем незнакомец проведал из верных источников. Более 30 лет тому назад, когда шайка воронов во главе с известным разбойником и злодеем Бартлитом Грином разорила гробницу, оказалось, что тело святого епископа не подверглось тлению. Пролежал он в гробу долго. А можно было подумать, будто в тот самый день усоп. Один шар был вложен епископу в уста, другой неким непостижимым образом держался на лбу, а в руках он сжимал книгу. Осквернители святыни ожидали найти золото и драгоценности, как посулил Бартлет. Не обнаружив ничего подобного, пришли в яростное исступление и швырнули тело святого Дунстана в огонь. Объявшись стены церкви. Кою еретики подожгли. А книгу и шары темные. нечестивцы по сходной цене уступили какому-то иноземцу русскому. «Маски», — сообразил я и поспешил спросить. «А к вам-то, к вам как они попали?» Один старый человек, некогда он был тайным осведомителем покойного сэра Бонера, кровавого епископа, перед кончиною впавшего в безумие, содержал в Лондоне известный веселый дом. «Я нередко посещал сие непотребное заведение», — с циническим смешком пояснил мой гость. «Отдыхал там, знаете ли». Так вот, старый сводник и был до меня владельцем книги и шаров. Увидев сие священные предметы, я сразу порешил завладеть ими, потому как знал, что святой Дунстан был великим адептом, алхимиком, И вовремя привел в исполнение свой замысел. В ту же ночь, бывший тайный осведомитель, он... Короче говоря, его постигла кончина. Незнакомец перевел дух. От одной из девок я узнал, что много лет назад содержатель непотребного заведения по приказу кровавого епископа разыскивал книгу и оба шара. И в конце концов нашел. Однако находку утаил, припрятал. Говорят, однажды шары вдруг исчезли а через некоторое время снова появились, откуда не возьмись. «Странно», — подумал я, поскольку хорошо помнил, что выбросил шары за окно. Вслух я спросил. «И вы купили их у старика, бывшего епископского шпиона? Незадолго до его смерти?» «Нет». Бегающие глазки незнакомца метнулись в сторону. Однако он быстро нашелся и объявил излишне громким голосом. «Получил в дар!» чутье подсказывала. Гость мой заврался, и я пожалел о том, что пошел с ним на сделку. Подизнай, может, он убил старого сводника, чтобы завладеть книгой и шарами. Не меньше смущало другое, ведь ночью привиделся мне странный безухий незнакомец, пожалуй, сон-то мой был предостережением. Однако я предпочел счесть свои подозрения необоснованными и положил, что незнакомец в самом худшем случае совершил кражу. Да я обобрал-то пройдоху, утаившего находку от кровавого епископа. Ах, слишком велико было искушение. Не терпелось мне войти в долю. Стать совладельцем бесценных предметов. Не нашлось у меня решимости попросту указать посетителю на дверь, как подобало бы сделать добросовестному ученому и человеку благородного звания. Я усыпил свои сомнения, додумавшись аж до того, что незнакомец приведен ко мне в дом самим Господним промыслом, коему угодно, чтобы я, великой милостью Божией, сподобился разгадать тайну бессмертия. Припомнил и то, что в юные лета сам хаживал по кривой дорожке. «Стало быть, — порешил я, — нету у меня права судить тут своим судом подозрительного проходимца». Итак... По некоторым размышлении я сказал себе «От судьбы не уйдешь» и предложил новому знакомому, назвавшемуся Эдвардом Келли, располагаться в моем доме. Да еще подал ему руку, скрепив рукопожатием договор наш о том, что я подвергну честному испытанию подлинность и ценность его сокровищ. Вскоре я узнал, что некогда в Лондоне Келли выдавал себя за нотариуса не имея на то никаких полномочий. Затем пополнил ряды странствующих аптекарей и шарлатанов, а в конце концов попался на подделке важного документа, за что тюремщик при всем честном народе и обкорнал ему уши. «Господи, твоя воля! Обрати, милостивец, на благо приход всего человека в мой дом!» «Я приютил Келли, невзирая на возражение милой моей женушки Джейн». Она-то с первого дня не взлюбила подозрительного малого с отрубленными ушами. Вскоре мы с ним устроили в моей алхимической лаборатории первый опыт, опробовав оба порошка. Успех превзошел самые смелые ожидания. Произведя лишь малую проекцию, из двух унций свинца мы получили почти 10 унций серебра, а из двух унций олова чуть меньше 10 унций чистого золота. Мышиные глазки Келли так и загорелись, он трясся, как в лихорадке, жутко было смотреть, до чего может довести человека алчность. Пришлось напомнить, что содержимое шаров надобно расходовать экономно, тем паче, что красного льва было на донышке. Будь то в его власти, Келли, не сходя с места, весь наш скудный запас превратил бы в золото. «Я ожидал себе клятву, о чем и ему объявил». Что из своей доли драгоценных порошков ни единой крупицы не стращу ради обогащения земными благами. Ибо перво-наперво намереваюсь изучить книгу святого Дунстана и отыскать на ее страницах тайну получения философского камня. А у школе дознаюсь, да как применить красную тинктуру для проекции на мертвое тело, дабы оно воскресло и стало нетленным, то и применять свое знание буду только для сей цели и никакой иной». Келли тут про себя ухмыльнулся, состроив презрительную мину. «В глубине-то души точил меня червь сомнения, по-прежнему думалось мне, что драгоценную книгу и оба шара раздобыл Келли нечестным путем. А еще терзался я мыслью, что наверняка отягощает сии предметы проклятие» ибо унесены они из оскверненной злодеями гробницы святого Дунстана, великого адепта. Да и себя самого корил, не находя оправданий, ведь никто иной, как я, тридцать лет назад, пусть косвенно, оказывал помощь Бартлетовской шайке, разрушившей место земного упокоения святого Дунстана. Посему принес я обед, употребить бесценные сии предметы для самой благородной цели». Ежели тайна алхимической трансмутации мне откроется, с Келли мы в тот же час мирно расстанемся. И дальше каждый пойдет своей дорогой. И тогда пусть себе сколько угодно сыплет он красный порошок на неблагородные металлы и добывает горы золота, каковые прокутят с девками в непотребных домах. Пусть себе разбогатеет, как легендарный царь Мидас». Вот уж чему я завидовать не стану, богатству, как и он, впрочем, не возревнует к моим устремлениям и поискам философского камня, ради достижения совсем иных целей. Тем паче, что на дистилляцию бессмертной составляющей у меня пойдет всего-то щепоть драгоценной красной тинктуры. Мне бы только не умереть раньше химической свадьбы с моей государыней» и тогда воплотится во мне Бафомет, и корона жизни увенчает мою голову. Отныне доведет меня к королеве Красный Лев. Странное дело, что не день все чаще я с сожалением вспоминаю о покинувшем меня лаборанте Гарднере. С тех самых пор, как проходимец Келли живет под моей крышей и вместе со мной садится обедать и ужинать, причем за столом он чавкает и рыгает, как свинья, «Да, хотел бы я спросить славного Гарднера, что он думает о наглом пришельце Келли. Уж не явился ли тот, как подневольный исполнитель воли Бартлета Грина? Не подослан ли Сим чадием ада? Уж не вернулись ли дары из оскверненной гробницы святого Дунстана, подобно тому, как возвращаются заговоренные колдовские предметы? Ведь первым, кто принес их мне, был Маски. Жуткий сотоварищ Бартлета Грина, таинственно являющийся и исчезающий вестник Рока. Но мои страхи миновали подобно тогдашним дням, влочившимся медлительно и хмуро. Вскоре все предстало, можно сказать, в ином, более отрадном свете. Ни маски, ни келли ни подосланы Бартлетом. Они лишь слепые орудия всеблагого проведения — и вопреки всем козням и проискам дьявола, послужат лишь спасению моей души, о коем пекусь. Иначе никогда бы провидение не отдало в руки преступника и шарлатана дары святого. Ведь не может быть, чтобы эти дары таили в себе гибель. И едва ли благочестивый епископ Банер с того света предал анафеме меня, смиренного и усердного ученика, вникающего в божественные тайны, преданного и верного служителя исполнения господних предначертаний, всех тайных заключенных. Нет, грехи, совершенные по юношеской дерзости, мною искуплены. В безрассудствах тогдашних я покаялся и давно искупил их, претерпев кару в плотском моем существовании. И ныне я уже далеко не тот грешник, недостойный даров из иного мира, каким был когда магистр русского царя маски Принес мне чудесные шары. А я легкомысленно покропил их, будто игральные карты да и выбросил за окно. Теперь, спустя 30 лет, они вновь нашли меня. Я принял их, ибо душой более зрелый и подготовленный постиг истинный их смысл. Верный Гарднер, конечно же, был прав предостерегая меня против занятий алхимическими опытами, которые не посягают на нечто более высокое, нежели превращение обычных металлов в благородные. Алхимия такого рода непременно прибегает к пособничеству обитателей незримого темного мира. Гарднер сказал бы «к черной магии», магии левой руки. «Что ж, всем я и не сомневаюсь. Но мне-то дела до нее нет. Не занимаюсь я такими превращениями, не нужно мне золото, моя цель — жизнь вечная. А без духов, конечно, не обходится, спору нет». С тех пор, как Келли поселился под моей крышей, я постоянно замечаю необъяснимые странные признаки их присутствия. То постукивает где-то глуховато, будто кто иглой циркульной в дерево тычет, то треск и пронзительный скрип в стенах слышатся, да и в шкафах, столах и прочей мебели. То шаги раздаются, будто ходят туда-сюда по дому слуги невидимки, да еще вздыхают или шушукаются. Но шепот быстро смолкает. Едва начинаешь прислушиваться. Происходит сие во втором часу по полуночи. Вдобавок доносятся откуда-то протяжные звуки, как бы от ветра, тронувшего струны арф. Сколько раз бывало проснусь среди ночи и именем Господа и Пресвятой Троицы требую от призрака ответа? Чего ради он встал из могилы? Или потревожил кто покой усопшего? Или послал его к нам с того света, давший какое поручение либо приказ? Но до сегодня ни разу мне не ответили. По мнению Келли, сие связано с дарами святого Дунстана. Мол, духи стараются хоть что-нибудь утаить, поскольку мы начали открывать их секреты. Ну да он уж сумеет вытянуть у них все до конца. А еще признался Келли, что голоса и прочие шумы не дают ему покоя с тех пор, как попали к нему книга и шары. Немалый страх испытал я, услышав сии слова потому как снова пришло на ум, а ну как смертоубийство всё ж таки имело место, и старый шпион, впоследствии сводник и хозяин дома терпимости, у Коева Келли получил в дар бесценные предметы, из-за них-то и был убит. Опять припомнились слова верного лаборанта моего Гарднера. Опасное, мол, да и безнадежное дело пытаться посредством химических реакций получить камень бессмертия, ежели не завершится прежде, таинственный путь духовного возрождения, о коем, хотя и не прямо, а иносказательно говорится в священном писании. «Вот путь-то сей я и должен сперва постичь и пройти. Не то, — утверждал Гарднер, — ищут меня за подни до ямы, и буду блуждать, ведомый обманным болотным огоньком. Поразмыслив, я, чтобы успокоиться, снова велел позвать Келли и потребовал от него клятвы. Пусть ко спасениям души поклянется, что правдив был его рассказ, будто явился к нему некий зеленый ангел, а небес какой. Оборони Господи, и пообещал открыть нам обоим истинный способ получения камня философского. Келли, подняв руку, клятву дал Мол, все святая истинная правда, и ангел ему возвестил, что настало время посвятить меня в последнюю тайну. А потом сообщил Келли какие приготовления необходимы, дабы зеленый ангел, согласно законам мира незримого, явился нашим земным глазам, а также стал доступен прочим чувствам. Помимо нас двоих и Джейн, моей жены, которая должна, так ангел повелел, находиться рядом с Келли, будут присутствовать еще два моих друга, а произойдет явление ангела в известный час и непременно в ночь, когда луна будет на ущербе. Собраться же надлежит нам в комнате с окном на запад. Сразу послал я гонца к друзьям моим Толботу и Прайсу, старым испытанным товарищам с приглашением прибыть 21 дня ноября. Ибо именно в сей день праздник введения Девы Марии во храм. В два часа по полуночи обещал Келли явление ангела.